Глава 10. По дороге в Метрополь раздался звонок с неизвестного номера, но явно и скорее, судя по определителю. ⁇ Алло, ⁇⁇ сказал я, отвечая на вызов. ⁇ Господин Абросимов, вас беспокоит заместитель директора космической программы. Вы не могли бы к нам приехать? У нас возникли сложности с оборудованием, которое вы ремонтировали. ⁇ произнес неуверенный голос довольно молодого человека. Под оборудованием, вероятно, всего подразумевалась портальная арка. К моему сожалению, вы расторгли мой контракт, нарушив его условия и устные договоренности. Поэтому больше не звоните мне, сказал я и отключил вызов. Проходит буквально 3 минуты, и раздается новый звонок уже с другого номера. Алло! «Господин Абросимов, говорит генеральный директор космического агентства Лю Инзинь. мы с вами общались на той неделе. Не могли бы вы подъехать к нам и обсудить новые условия сотрудничества?» «Нет, мне сейчас некогда. Да и условия нашего дальнейшего разговора вы знаете, я вам их озвучил». «Ответил я, не спеша отключать телефон, хотя такое желание у меня было». Но вы же понимаете, что это нереальная сумма, да еще и в рублях. Вы же гражданин Кореи и должны идти навстречу в таких важных вопросах. Почему? Раз вы посчитали возможным нарушить свои договоренности, то я не считаю возможным продолжать разговор с вами. Сказал я и отключил вызов, но телефон убирать не стал. Как и ожидал, через 5 секунд раздался повторный вызов с того же номера. Давайте не будем бросать трубки. Вы ведь не десятилетний пацан. Всегда можно договориться. Давайте на начистоту, чего вы хотите. Вам известны мои условия. Если не можете заплатить деньгами всю сумму, возьму тем, что обещал мне ваш предшественник. А именно два дроида пришельцев, одно тело пришельцев с космическим снаряжением и тот чемоданчик, с которого они пытались установить маяк. Ну и 100 миллионов мун в качестве компенсации за нарушение наших договоренностей. «Хорошо, мы согласны», — процедил мой собеседник, после чего, два раза шумно выдохнув, добавил. «А когда вы сможете приехать к нам?» «Не раньше, чем вы выполните мои условия», — ответил я и отключил соединение. «Если я все правильно просчитал, то портал сломался как раз в тот момент, когда я летел в Российскую империю, и на меня точно теперь никто не подумает». Удачно все сложилось, да и я нахожусь в другой стране, что, похоже, их руководству еще неизвестно. Жаль, что не увижу лица этого мажора, когда он выполнит мои условия, я ему сообщу, что в ближайшие дни приехать не смогу по причине нахождения в другой стране. Это будет хорошим уроком для него». Что касается астронавтов, то у них достаточно большой резерв, и его хватит на месяц минимум, поэтому переживать за них не стоит. Ну а там я прилечу и все исправлю, если, конечно, до меня не доберутся мои враги. Но в таком случае мне уже будет все равно. В метрополе меня проводили к моему столику, расположенному в отдельной нише, где могла разместиться дюжина человек. Девушек оставил ждать в машине, пока я их не позову, так как с полковником разговор будет с глазу на глаз». «Рад видеть вас в полном здравии. Надеюсь, вы не пострадали при нападении?» — спросил Медов, вставая, когда я подошел к столику. Привычно пожав друг другу руки, мы одновременно уселись друг напротив друга. «Вовремя остановились, а так ловушка была подготовлена очень профессионально. Да вы подробности и так уже знаете», — ответил я. Полковник поставил на стол артефакт подавитель звуков и подслушивающих устройств, после чего сказал... Я рад, что вы привезли к нам такое большое количество артефактов для закрытия порталов, но вы поступили неопрометчиво, не передав их нам еще на аэродроме. Пришлось напрягать все силы, чтобы исключить любую утечку информации или потерю артефактов. Понимаю ваше беспокойство, но артефакты были условием дополнительного торга при встрече с императором. Я собирался преподнести этот сюрприз непосредственно перед встречей, но вы настояли на передаче их вам». Не переживайте, Его Величество уже оценил ваш подарок и обещал прислушаться к вашим пожеланиям во время согласования всех спорных моментов во время встречи. Меня сейчас интересует вопрос, что с нашей просьбой по изготовлению артефактов для поиска стихийных порталов на стадии образования или устройств, с помощью которых их активируют? Я работаю над этим, более точный ответ дам после встречи с императором, да и в любом случае мне потребуется выезд к одному из стихийных порталов, чтобы настроить и зафиксировать его параметры. От результата встречи будет зависеть, на что я буду делать упор в дальнейших своих проектах. А вам не кажется, что это несколько непатриотично с вашей стороны? А вот и нет. Где было государство, когда мою семью травили и пытались лишить дворянства и родовых земель? или когда их сотрудник посольства пытался меня медленно убить. Почему тогда государство обо мне не вспоминало? Вы, может быть, не знаете, но меня выкинули с космической программы Королевства Кореи, не выполнив своих обязательств. И это невзирая на то, что я, рискуя своей жизнью, фактически спас всю их космическую программу не один раз, а еще и предотвратил прорыв пришельцев в наш мир. Меня просто выкинули как ненужную дворнягу за порог дома». «Поэтому я теперь буду разговаривать только на своих условиях, страхуясь от подобных инцидентов», — ответил я. Мои слова явно не понравились полковнику, и он задумался на несколько секунд, после чего сказал. «А вы не боитесь, что мы вас задержим и заставим работать на себя, но уже в закрытой лаборатории?» «А вот не нужно мне угрожать. Знаете, как очень просто сделать из обычного портала полноценный прорыв, который вам покажется началом конца света». «Вы думаете, я не знаю политику всех государств по отношению к артефакторам и прецедентам, которые случались неоднократно? А я ведь не просто артефактор, а самый настоящий гений. Поэтому вам не угрожать, нужно мне охолить или леять, чтобы я не вздумал поменять родное гражданство на совершенно другое». Ох, как же с вами сложно, и ведь не поспоришь. Что вы хотите? Давайте согласуем предварительно общие пожелания, чтобы прийти к компромиссу. Вы еще не общались с императором, а он очень не любит, когда начинают выставлять свои условия. Да вы и так в курсе моих пожеланий. Международная корпорация по факсимильной связи на оговоренных условиях. Если мы договоримся, то в рамках этой корпорации будут и другие проекты, связанные с телекоммуникациями. Сейчас артефактная связь очень дорога, и пользоваться ей могут только очень богатые люди или руководители крупных фирм, ну и чиновники. У меня есть идеи, как сделать артефактную связь на порядок дешевле, но я должен понимать, что мои интеллектуальные инвестиции будут защищены. Второй вопрос — это космическая программа. Сразу скажу, я сделаю невозможным исключить мое участие из этой программы, как это произошло с корейской Без моего участия портальная арка не будет работать, а попытка ее запустить в нарушении моих протоколов безопасности приведет к мощному взрыву Третий момент Мне нужна защита на уровне государства моих международных активов я, конечно, и сам справлюсь, но это будет, во-первых, не быстро, а во-вторых, отнимет немало моих сил и времени, которые я мог бы потратить на изготовление ценных для всех артефактов или научных открытий. Угу, <как> услышал вас. Попробую донести вашу точку зрения до моего руководства. Как только появится информация о предстоящей встрече, я вас обязательно наберу и предупрежу. «В любом случае, мы все рады, что вы помогаете нам решить вопросы стихийными порталами. Очень надеюсь, что все разногласия будут устранены, а ваши пожелания учтены в предстоящих переговорах». произнес полковник, вставая и давая понять, что разговор закончен. Как бы он не хотел скрыть своего разочарования от встречи, на его лице оно промелькнуло. Ха, «Странно. Неужели они думали, что я буду работать за идею, да еще после того, как я узнал оценочную стоимость моих изделий?» Похоже, они рассчитывали со временем отодвинуть меня от руководства корпорации, взяв все управление на себя. Но я хоть и не искушен в политических играх, но не так уж и наивен. Значит, мне нужны союзники, которые прикроют меня в случае сложностей. Чтобы мне не сказали на встрече, нужно предусмотреть блокировку системы фоксимильной связи в случае задержки платежей или других сложных действий. Придется вносить коррективы в передающие блоки, что заставит тратить на это дополнительное время. Мое личное время, кстати, но по-другому не выйдет сохранить контроль. Хотя, если подумать, не обязательно встраивать блокираторы во все блоки. Достаточно сделать только в узловых точках, при этом сигнал можно подать из любой точки мира. Проходя по передающим центрам, специальная телеграмма заблокирует всю цепочку в узловых точках и сделает это со срочкой на несколько часов. Эту же схему нужно включить и в другие цепочки управления, ведь чем прохождение сигнала по линии будет отличаться от такого же сигнала только через ключевых людей, работающих в корпорации? Конечно, придется заниматься подбором исполнителей на местах, но так я буду уверен, что в нужный момент у меня останутся рычаги управления корпорацией вне зависимости от изменения внешних условий. Долго я один не сидел, ко мне провели моих управляющих, а через несколько минут пришла гостья, которую я очень ждал. Анфиса Григорьевна, вы, как всегда, прекрасны и обворожительны. Вам очень идет этот наряд и прическа. Вижу, вы потратили немало времени, чтобы произвести на меня впечатление своей красотой. И могу сказать, что потратили их с успехом». «Вы заставляете меня смущаться». Один из самых богатых людей Кореи обратил на меня внимание как на девушку, а не как на компаньона по бизнесу. — Зря вот так. Я всегда восхищался вашей красотой, но не всегда заявлял об этом вслух. — Но сегодня вы настолько прекрасны, что молчать об этом уже не могу, — произношу я и помогаю смутившейся девушке усесться за наш стол. Мои спутницы сидят притихшими и выглядят как заморашки рядом с богато одетой и потрясающе выглядящей Гончаровой. «Ваш приезд в столицу вызвал большой фурор среди всех слоев населения, и в ближайшие дни вы будете на слуху». «Я, возможно, задам некорректный вопрос, но что такое произошло, что ваш кортеж сопровождали через всю Москву до самого Кремля, как самого императора, хотя наш государь в этот момент находится на востоке нашей страны по срочному делу?» «Я не могу рассказать всех подробностей, так как давал подписку о неразглашении, но скажу, что это было в интересах Российской империи» ответил я, подозвав официанта и сделав заказ вместе с гостьей, после чего она дождалась, когда официант уйдет, и спросила. «А что там за инцидент по дороге из аэродрома? Он тоже связан с вами?» «Вероятнее всего. Поэтому пришлось прибегнуть к такому нестандартному ходу, и это была не моя инициатива, а, скажем так, принимающей стороны». «Я примерно так и думала. Ну да ладно. Давайте поговорим о делах, ведь мы ради этого тут и собрались». «Честно сказать, у меня накопилось очень много вопросов, решить которые ваши помощницы не отважились, так как они выходят за уровень их компетенции. Мы же можем говорить при них открыто?» «Конечно, особых секретов от них у меня нет». «Скажу сразу, продажи ваших изделий бьют рекорды каждый день. Продажа новых игр Тамагочи вообще взорвала общество. Моя семья хочет открыть их производство в нашей стране на тех же условиях, что и предыдущие игры». А если вы согласитесь, то и организовать продажу в других странах, включая Великобританию и их союзников. А вы не боитесь попасть под санкции с их стороны, которые они вели негласно против моих компаний, приобретателей франшиз? У нас есть свои рычаги влияния, как вы знаете. У нас обширная международная сеть, и нам есть что ответить им в случае переноса этих санкций на наше юридическое лицо. Вы, возможно, не знаете, но не все организации, которые приобрели у вас франшизу, попали под санкции. Кто-то смог найти рычаги влияния, а кто-то банально делится прибылью. Мы делиться прибылью не будем, нам даже выгоден конфликт. Если они попробуют наложить санкции на наше представительство, тогда у нас будут все основания ответить взаимностью, и уж наши действия будут в разы болезненнее, чем их. — Допустим, я соглашусь, но я должен видеть весь проект договора и сотрудничества на ближайший год заранее. — Конечно, это даже не обсуждается. Мы настроены на очень тесное сотрудничество в рамках долгосрочных проектов. Одно только то, что мы представляем вашу фирму в столице, дало нам большие дивиденды как в экономическом, так и в политическом плане. Как видите, я от вас ничего не скрываю и стараюсь говорить открыто. Вот отчет за последний месяц. Тут все доходы от совместных предприятий. «При этом все оговоренные суммы уже перечислены вам на расчетный счет. Ваши помощницы уже провели независимый аудит и могут подтвердить, что все наши договоренности соблюдаются», сказала Гончарова, посмотрев на девушек, которые молча кивнули, подтверждая ее слова. «Хорошо. Ольга, сходи с подругами, попудри носик. Нам нужно обсудить некоторые узкие моменты», попросил я и заметил, что в глазах девушки что-то мелькнуло. Пришлось обращаться к одной из татуировок, которые позволяли чувствовать эмоции собеседника, находящегося рядом. «Ревность! Тщательно скрываемая, но самая настоящая ревность с небольшой таликой влюбленности и чего-то похожего на возбужденное состояние. Да и ее помощницы испытывали нечто похожее, только с разными оттенками». Того, что молодые девушки втрескаются в меня, я, честно сказать, не ожидал, хотя объяснить с психологической точки зрения вполне мог. Встав из-за стола, девушки вышли, оставив нас одних. Охрана и до этого оставалась снаружи у входа в нишу, которой отделяли живые растения, формирующие стены. Достав свой артефакт, активировал подавитель звуков, сформировавших определенное поле, разговоры, в котором звучат приглушенные, и даже записав их, распознать речь уже не получится, как и подслушать дистанционно. Я хотел обсудить несколько моментов. Мне необходимо прикрытие на случай обострения с нынешним руководством силовых структур. Нужны чистые документы на две разные личности, позволяющие свободно путешествовать по Российской империи и даже выезжать за ее пределы Абсолютно чистые документы, цена не имеет значения Вы чего-то опасаетесь? Да, и угроз разных очень много Мне нужна возможность раствориться в толпе в любой момент Череда покушений на меня не прекращается, и в них уже задействуют руководители силовых структур Поэтому возможность спрятаться на несколько дней или даже недель мне очень актуальна «Это будет непросто сделать, но вполне возможно. Я уточню у дедушки, если он даст согласие, виду вас с нужным человеком. С ним вы все и обсудите без моего участия. Ну а раз мы начали серьезные разговоры, то я хочу поинтересоваться, как нашему роду войти в ваш проект освоения космоса?» Спросила Гончарова. «Неожиданно. Я думал, слухи еще не скоро пойдут, а они уже вовсю гуляют по стране». «Да, те, кто должен, уже знают, зачем вы срочно прибыли в Москву, и такие предложения будут поступать вам постоянно. Так что вы ответите?» «К сожалению, проект будет политическим, и вхождение частных инвесторов на первом этапе не предвидится. Инвесторами станут государственные структуры разных стран, но я знаю, чем вас заинтересовать. Вокруг космической корпорации будет много подрядчиков, и я могу предложить вашему роду стать одним из ключевых подрядчиков с 10-процентным участием в проекте». Когда же проект будет полностью развернут, допуск получат и частные инвесторы на коммерческой основе. Это же касается и корпорации Междугородней связи. Зато есть возможность поучаствовать в первичном размещении акций корпорации Apple, которая объединит все мои технологические предприятия. Спасибо за развернутый ответ. А как насчет обеда в кругу моей семьи? А еще лучше, ваше присутствие на завтрашнем приеме в нашем поместье. «Я постараюсь приехать на ваш прием. Как говорит моя помощница, я слишком редко появляюсь в высшем обществе, и меня уже считают за затворника. Если вы приглашаете меня, то я буду рад принять ваше предложение». «Конечно. В конце ужина я передам вам его. А сейчас давайте уже попробуем местную кухню. Я же вижу, как вы смотрите на еду. Да и ваши помощницы уже застоялись, пора пригласить их за стол», сказала Гончарова, и мы приступили» к трапезе.